Глава 31. «Нельзя нарисовать Нью-Йорк таким, какой он есть. Можно лишь запечатлеть его ощущения». Джорджия О'Кив. Примечание. Американская художница-модернистка. Годы жизни 1887-1986. Елена. «Самым близким, что у меня имелось к подходящему для ночного клуба наряду, Оказались узкие джинсы и свободный белый блестящий топ с кучей лямок. Рукава были разрезаны по бокам так, что с запястьями их соединяли только полоски ткани. В комбинации с белыми туфлями, которые лежали у задней двери, должно сносно получиться. Стоя у зеркала в ванной, я хмурилась, глядя на щипцы для завивки, обнаруженные во втором ящике шкафчика. Утром в душе я обнаружила вишнёвый шампунь и мыло, которые там, похоже, давно обитали. Какая-то женщина приходила сюда достаточно часто, чтобы оставлять в доме Николаса личные туалетные принадлежности. А что я буду делать, если он приведёт её сюда?» В животе заворочилось что-то ядовитое. Я задалась вопросом, почему это меня вообще волнует. Если бы Оскар Перес в такой ситуации притащил домой другую женщину, я была бы благодарна ей за спасение. Но в случае Николаса... Одна эта мысль сдавливала горло, а в сердце теснилось непонятное чувство. Я воспользовалась щипцами и освежила макияж, впрочем, особо не усердствуя. Я стояла у задней двери и надевала туфли, когда по лестнице спустился Нико. Как бы я хотела, чтобы сомнения по поводу дурацкого женского шампуня хоть как-то уменьшили реакцию моего тела на этого мужчину. Но при виде Николаса в чёрном костюме меня пробрало дрожью, а его серьёзное выражение лица его всесловно обжигало. Он оказался классически красив, и я была уверена, он прекрасно впишется в любой исторический период. Не могла же я постоянно держать себя в страхе и ненависти из-за того, что никола сможет сделать в будущем. Так существовать нельзя. В итоге я решила жить сегодняшним днём и справляться с неотвратимым по мере появления проблемы. «И почему я собралась быстрее тебя?» подколола я Николаса, прислонившись к двери. Уголки губ Николаса дёрнулись вверх, и он взял ключи с острова, а потом набрал что-то на панели системы безопасности, закреплённой на стене возле кабинета. Я задумалась, когда он мне не ответил. После недавнего разговора он стал ещё более отстранённым. А чего я ожидала? Он не сомневался, что у меня есть кто-то другой, а я никак этого не опровергла и заявила, что пока не его жена. Кроме того, я не девственница, которую, вероятно, он хотел бы, раз выбрал Адриану первой. А может, она ему и впрямь больше нравилась. Зачем я ему нужна? Он мог заполучить любую. Любая девственница отсюда и до самого западного побережья была бы в восторге, если, конечно, сумела бы закрыть глаза на репутацию Русса. Я поняла, к чему стремлюсь. Чтобы он меня хотел. Там, где с момента нашей первой встречи гудело влечение, Теперь зарождалось что-то новое, пульсирующее, как слабое сердцебиение на датчике в больничной палате. Я почти слышала эхо этого писка в ушах. Практически чувствовала биение в груди. Но оно было не моим. Оно было связано с мужчиной, от которого исходил запах пота и виски. Мерцающие огни города, высокие каблуки и короткие платья — Слишком много алкоголя и беспорядочный секс, неотвратимо витающий в воздухе. Когда мы подошли к боковому входу в клуб, ночная жизнь уже была в разгаре. Никогда раньше я не посещала подобное заведение. И никогда не была одной из тех девушек, которые ждали шанса попасть в клуб моего жениха. Они, может, и спали с ним, откуда мне знать. В груди свернулось беспокойство. Как я могла вообще доставить ему какое-либо удовольствие, будучи уверенной, что он спал с девицами, гораздо опытнее меня? Мысль о том, что я буду скучна ему в постели, наносила урон женскому достоинству. А он даже не пытался сдащить в кровать, только наградил оргазмом, словно подарком на помолвку, и ушёл. Я задумчиво пожевала внутреннюю сторону щеки. Тот факт, что Николас не хотел со мной спать, лишь распалял меня всё сильнее и сильнее. а его рука на моём локте уже согревала меня изнутри и снаружи. Николас провёл меня по покрытому красным ковром коридору. Освещение было приглушённым. В воздухе чувствовался сильный запах свежего сигаретного дыма. «Разве в Нью-Йорке не запрещено курить в помещении?» Я слегка улыбнулась. «Зуб даю, это самое ужасное преступление Россо». Стены сотрясала электронная музыка, в коридор прорывались фиолетовые и синие огни, словно бы сбежавшие с пола Мы спустились по лестнице и остановились перед тяжелой металлической дверью. Николас стоял так близко за мной, что я касалась спиной его пиджака. Протянув руку над моей головой, он постучал пять раз с короткой паузой между каждым тяжелым ударом. Спустя секунду дверь открылась, и на той стороне нас встретила темноволосая девушка-администратор в облегающем чёрном платье. «Синьор Руссо!» Примечание. «Синьор Руссо» с итальянского. Она одарила босса лучезарной улыбкой, которая быстро исчезла, когда она взглянула на меня. Девушка прищурилась, а потом захлопала накладными ресницами. Должна признать, макияж у неё оказался идеальный, но то, как она скривила губы, Словно я была дешёвой проституткой, смотрелась попросту грубо. Ох, первый день на людях с Николасом, и вот я уже самая непопулярная женщина города. Раньше я бы не стала обращать на это внимание, да мне бы и смелости не хватило за себя постоять. Однако теперь я выходила замуж за Дона. Я не могла позволить служебному персоналу вытирать об меня ноги. Чувствуя себя немного глупо, словно я в игрушке играю, я протянула руку за спину и переплела наши пальцы. Николас замер, будто я застала его врасплох, но спустя секунду его пальцы сжались на моих. А потом я почувствовала лёгкий шлепок по ягодицам, дескать, «иди вперёд». Интимный жест согрел меня от макушки до пяток, но, к счастью, на лице моём ничего не отразилось. Я не стала смотреть на девушку-администратора ещё раз, уверенная, что она поняла посыл. никола смог спать с кем захочет и когда захочет, но не при мне. Я достойна определённого уважения, и, пожалуй, даже Русса не может мне в этом отказать. Я отпустила его руку и ступила на небольшую стальную лестницу и ошарашенно заморгала от увиденного зрелища. В помещении сгустилась напряжённая атмосфера, которой я от подобного места не ожидала. Начнём с того, что в зале было максимум две женщины, включая ту, что открыла дверь. Подавляющее большинство мужчины, одетые кто во что гораст, начиная от костюмов до пляжных шорт и рубашек пола. Повсюду были расставлены столы для покера, за которыми сидели игроки, находившиеся на разных этапах растраты своих сбережений. Я вместе с Николасом спустилась по лестнице, разглядывая нелегальный и игорный притон. Одна карточная игра закончилась. Пятеро игроков встали, прикурили и направились в угол зала. Им нельзя курить за столом? спросила я у Ника. «Можно, но их могут раскусить по этому условному знаку, поэтому чаще всего они ждут до конца игры». «Интересно. Мне нравилось узнавать новое. Я засыпала Николаса вопросами всю дорогу до офиса, начиная с того, сколько заведения зарабатывала за ночь, около 20 тысяч, и заканчивая тем, почему в зале только две женщины. Они отвлекают». Азартные игры являлись достаточно серьёзным делом, поэтому расслабляться здесь было нельзя. Никто не уделил мне ни капли внимания, пока мы пересекали зал. Мужчины за столами окаменели от сосредоточенности, а те, что курили, либо потели, осознавая финансовые потери, либо писали победные смс Офис оказался квадратной комнатой со стильным синим диваном, столом красного дерева с парой кресел — плоским телевизором, минибаром и стеклянным кофейным столиком, куда я сразу положила клатч. Николас нажал кнопку на клавиатуре, чтобы включить компьютер. Стены были бетонными, но с учётом синезолотого узорчатого ковра и одной единственной картины, комната умудрялась производить тёплое и комфортное впечатление. Я стала изучать картину под блестящим стеклом. Пастельные цвета и смелые, но изящные мазки кисти. Я не была человеком искусства, в отличие от сестры, но манеру всё равно узнала. Однажды смотрела документальный фильм о крахе современной культуры, о том, что теперь мы называем изобразительным искусством жалкую пародию на таланты и душевность прошлого. «А ты неравнодушен к Моне», — сказала я Нико. Примечание. Имеется в виду Клод Моне, 1840-1926 годы жизни, французский художник-импрессионист. Он не поднял взгляда от компьютера, но его губы тронула улыбка. Николас стоял, опёршись одной рукой об стол и стуча по клавишам второй. Либо он рулил этим местом так же, как сумасшедший учёный, вооружённый красными кнопками, либо просто очень медленно печатал. Мама была его фанаткой. Мне стало приятно из-за того, что он произнёс слово «мама» каким-то особенно низким и ласковым голосом. «У неё хороший вкус». Ника издал тихий смешок, приправленный горечью, и его улыбка угасла, словно он осознал, что открылся. Казалось, я вот-вот зайду слишком далеко на чужую территорию. Это было опасно, но я не могла заставить себя остановиться. Я вскинула бровь. «Значит, не любишь Моне?» «Не люблю. Он висит у меня в офисе». «Он не потому здесь висит». Ника стал бить по клавишам чуть сильнее. «Анализируешь меня?» Я посмотрела на мягкие пастельные мазки на холсте. «У нас, женщин, есть поговорка. Не доверяй мужчине, который груб с матерью». Взгляд Николаса прожег мою щеку. «Думаешь, я грубо с ней обращался?» Странно, но я уже поняла, что ничего не узнаю о нем без боя. Ладно, придется его позлить. Николас был не из тех людей, которые запросто выкладывают все о своем прошлом. Даже я не исключение, а ведь я стала его невестой. И я хотела изучить мужчину, за которого выходила замуж. Так что мне необходимо кое-что выяснить. Я дернула плечом. Сердце билось сильнее от азартной игры, которую я начала. А должна думать иначе? Он хмуро фыркнул, но промолчал. Даже не попытался защититься. И у меня внутри все сжалось от потребности срочно убедить Николаса, что я совсем так не думала. Ведь не думаю же. Когда он направился к выходу, в горле зачесалось желание извиниться за дурацкий намек Я развернулась, когда Николас открыл дверь. «Джеймс будет снаружи, если тебе что-то понадобится. Никуда не уходи, я ненадолго». «Нико, подожди, мне не стоило». Николас высунулся в коридор и позвал некоего везунчика. Потом бросил взгляд на меня. «А ты права. Тебе не следует мне доверять». Пока мы были в этой комнате, я уже успел тебе соврать». Я сглотнула. «О чём?» Он помедлил, держась за дверную ручку. «Я всегда говорю, что мать — фанатка живописи. Проще сказать так, чем объяснять, что она вечно была под кайфом и не могла отличить Мане от паршивой картинки, намалёванной на стене дома».